Красавица Амрапали Будда прибыл в Вайшали, где жила красавица Амрапали, одна из самых знаменитых и богатых куртизанок. Амрапали была очень красива. Ее посещали только самые богатые, пользующие с уважением мужчины, короли, принцы, высшие офицерские чины, сливки общества. Однажды, с со своего дома, она увидела юного буддийского монаха. На Амрапале, да то ли никогда не любившую, вдруг обрушилась любовь. Монах держался с таким достоинством, осознанностью, грацией, что Амрапале не выдержала и, сбежав по ступенькам вниз, обратилась к монаху. «Через три дня начнется сезон дождей, и я приглашаю тебя пожить в моем доме это время». Буддийские монахи не путешествуют в сезон дождей, а он длится четыре месяца. Монах ответил, «Я спрошу у мастера. Если он позволит, я останусь». Придя к Будде, юный монах рассказал о необычной встрече. Будда, посмотрев юноши в глаза, сказал, «Оставайся». Через четыре месяца юноша вернулся и склонился к стопам Будды. За юношей следовала Амрапали. Облаченная в одеянии буддийской монахини, она тоже коснулась стоп Будды и сказала, «Я изо всех сил старалась соблазнить твоего ученика, но это он соблазнил меня. Своим присутствием и своим осознанием он убедил меня, что истинная жизнь у твоих стоп». Если медитация глубока, если осознанность чиста, ничто не нарушит эту чистоту.